Схождение Сергея с сокамерниками шло быстро. Детство его уже кончалось, он был на переходе, в том возрасте, который они уже понимали и знали, как себя с Сергеем вести, в котором легко могли вспомнить себя. Между ними и им не было никакого барьера, никакого препятствия, и уже в первый день их совместного сидения, едва узнав его историю, они начали помогать ему и... Главное для него после долгого и тяжелого этапа подкармливать. Потом, через неделю или через две, привыкну, и уже как бы зная Сергея, относясь к нему как к человеку, которому они делали и хотят делать добро, они осторожно понемногу станут рассказывать ему о своей собственной жизни, о тех, с кого началось народничество, о подпольной работе, о революции. Они еще не уверены, что это будет для него так же необходимо и справедливо, как для них, что он не обвинит их во всем том, что было после, в том, что есть сейчас. Они боятся его приговора, боятся итога, который он подведет их жизни. Им важно, что Сергей нейтрален и беспристрастен, что и он сам, и его родители не из них. То, что происходило тогда в камере, было похоже на старые дореволюционные процессы, которые были для народников и для тех, кто их поддерживал, едва ли не важнее всех заговоров и покушений, процесса, на которых им давали говорить и на которых слушали их, и где они даже могли быть оправданы. Говоря, они вслушивались в него, они были аккуратны, точны и следили за каждым словом, Сергея их было странно наблюдать вместе, осторожность эсеров была непонятна, любому было видно, что в его глазах они всегда будут правы, что бояться и таиться им нечего. Потом, хотя и не сразу, они и сами поймут это. Эти рассказы... И воспитали Сергея, и я думаю, что он был в большей степени сыном эсеров, чем Наты и Федора. Люди, которые знали Сергея после освобождения, говорили мне, что для него, как и для его учителей, все кончилось 6 июля 1918 года, самой, как они считали, трагической датой русской истории. Сергей был убежден, что без этой провокации или восстания И в 1918 году и дальше о том, что такое был левый эсеровский мятеж, высказывались противоположные мнения. Россия пошла бы по совсем иному пути. Была бы демократия с двухпартийной системой, без Сталина, коллективизации и террора. От эсеров он слышал сотни и сотни народнических преданий, никем и никогда не записанных. У него была изумительная память. Он знал, начиная с первой земли и воли, историю всех споров и разногласий среди народников. Знал все обстоятельства покушений и судебных процессов. Что говорили обвиняемые, что защиты и прокурор. Знал приговоры, ссылка, каторга. Петропавловская крепость, казнь и кто шел на Ишафот под своей фамилией, а кто так и умер, не назвав себя. Он мог часами рассказывать о Каракозове, Нечаеве, Халтурине, Морозове, Фигнер, Желябове, Кибальчиче. Он справлял их именины, отмечал даты смерти. Он жил в той эпохе среди тех людей... И всё бывшее тогда было для него едва ли не реальнее нынешнего. Близкие Сергея говорили мне, что в 50-е годы он был, наверное, лучшим знатоком народничества, и не случайно некоторые московские и ленинградские историки приезжали к нему в Пензу, где он жил после лагеря, для консультаций. Но больше всего Сергей чтил Не людей, которых я перечислил, а Николая Васильевича Клеточникова. Тайного агента народовольцев в третьем отделении, сообщавшего им обо всех планах полиции, предупреждавшего и спасавшего их. Почему именно Клеточников так привлекал его неизвестно. То ли особенностью своей роли, то ли тем, что был старше. И неизлечимо болен. Кажется, то, что делал Клеточников, и его возраст, и болезнь, и быстрая в течение нескольких месяцев после приговора смерть в Петропавловской крепости от голодовки, и последующий кризис народной воли, все это легко соединялось им вместе. Акценты смещались. Клеточников становился отцом, а те другие его детьми. Он защищал их и хранил и умер, когда помочь им уже больше не мог. Еще в Курганской тюрьме его удивлявшие сокамерников настойчивые расспросы о клеточникове, по их памяти о своем детстве он мог интересоваться так кем угодно, только не им, породили длинную цепь споров о тайных агентах революционеров внутри полиции и полиции среди революционеров. Эти споры вертелись почти всегда вокруг Судейкина, Дегаева, Азефа, и некоторые из них Сергей хорошо запомнил. Один из сидевших с ним эсеров, Валентин Платоныч Старов, человек со странным, без ресницы, бровей лицом, даже подготовил семь тезисов об отношениях полиции и подпольной партии, которые потом долго обсуждались в камере. Он утверждал... Первое. Что между революционерами и полицией было много сходства. В обществе жандармы тоже были на свой латы сгоями их презирали, ими брезговали, их служба считалась постыдной. И как изгои, и как чиновники, знавшие самые важные тайны режима, знавшие режим изнутри, они лучше других понимали гнилость системы и смотрели на нее почти так же, как революционеры. Второе. Народники и полиция зависели друг от друга, особенно полиция от народников. Ее авторитет и положение целиком были связаны с ее успехами в борьбе с народной волей. Но и успехи эти не должны были быть чрезмерными. Успокоение в обществе, падение напряжения, ослабление опасности немедленно приводили к тому, что полиция сразу теряла свое влияние. Правительство забывало о ней, а общество вновь третировало и презирало. это взаимосвязанность и совпадение интересов — полиции были необходимы народники, необходимые успехи, а не конечная победа над ними — стали основой их будущего на беду недолговечного союза. Третье. Долгие годы борьбы один на один с секретной полицией и народников, их узкая направленность друг на друга привели к тому, что они все больше повторяли и дополняли, все больше сходились между собой, пока не стали как бы зеркальным отражением друг друга. Многие из народников 70-х, 80-х годов были людьми выдающимися, боровшаяся с ними полиция тоже была по-своему выдающейся, в ней было много талантливых агентов и сыщиков, и в общем между революционерами и сыском всегда существовал паритет. Серьезного отрыва ни одна из сторон не добилась ни разу. Каждое движение в этом противоборстве вызывало ответное, они всегда шли парами, как филер и объект его наблюдений. Четвертое. Дегаев и Судейкин. Первые поняли, что никакого зеркала между полицией и народниками нет, что они нужны друг другу и должны объединиться. Пятое. Боевики, которые были выданы Дегаевым, Азефом и другими провокаторами и погибли, знали, на что шли. В массе своя не были рядовыми бойцами и легко заменялись. Победы без жертв не бывает. Кроме того, нет никаких данных, что до Азефа Число арестованных было намного меньше. В любом случае, в сравнении с ее деятельностью, которая никогда не была такой успешной, как при Азефе, число это никак не выглядит чрезмерным. Вне сомнений, союзная деятельность полиции с народниками, а потом эсерами, совместная подготовка ими целого ряда покушений, в огромной степени расширяла возможности террора, и одновременно дискредитировало правительство, ослабляло и разлагало власть. Шестое. Наличие провокаторов в подпольной партии всегда велико и неизбежно. Провокаторы легче и быстрее делают партийную карьеру. Полиция может и широко помогает им в приобретении репутации, успешные акции, побеги, Основных соперников своих людей она легко дискредитирует или просто изымает с помощью арестов. Естественно, такое положение трудно назвать нормальным, но партия, находящаяся в подполье, и не может сковывать себя нормами слишком опасное и неустойчиво положение. В условиях подполья лидеры партии, пускай даже ставшие ими с помощью охранки, действительно наиболее успешные и полезные ее члены они нуждаются во всемерной защите и следует признать что деятельность известного бурцева и помогавшего ему директора департамента полиции лопухина разоблачивших азефа с одной стороны нанесли страшный удар по престижу партии а с другой укрепили правительство и наконец седьмое Все революции начинались как провокация охранки. Но дальше, если почва была подготовлена, суть именно в этом, события выходили из-под контроля полиции, и народ побеждал. Еще в конце осени 1942 -го года по многим признакам стало видно, что передышка, дарованная войной, кончается. Первым начали водить на допросы Сергея. Следователь вел дело вяло расспрашивал его, как он попал в спецдетдом, как оказался в женском эшелоне, заговаривал и о сокамерниках, но интересовался больше не политикой, а что за люди. Эсеры готовили Сергея к допросам, и он то ли благодаря этим урокам, то ли из-за мягкости следствия, держался, кажется, хорошо. В августе 41-го, незадолго перед тем, как Сергея посадили к ним в камеру, Эсеры решили использовать то, что они собраны в одном месте, и провести первую за последние 10 лет партийную конференцию внутри России. Появление Сергея и правила конспирации остановили эти планы. Теперь, когда его почти каждый день вводили на допросы, она снова стала возможной и была открыта 30 ноября 1942 года. всего состоялось 6 заседаний На первом было решено, что данная конференция будет иметь все права съезда. Была выработана повестка дня и начались прения. Обсуждались три вопроса. Первый. Положение партии в настоящий момент. Второй. Выбор председателя и ЦК. И последний. Прием в партию Сергея Федоровича Крейцвальда. По первому вопросу выступали все эсеры. Большинство сошлось на том, что сейчас партия переживает тяжелый кризис, огромна убыль членов, причем в первую очередь наиболее испытанных и активных бойцов, почти нет притока новых сил, возможности эсеров влиять на положение дел в стране минимальны, связи между отдельными членами партии, как находящимися в заключении, так и на свободе, заморожены. Нет контактов между эсерами, живущими в России и в эмиграции. Но в то же время положение далеко не безнадежно. Полуторагодичный опыт бесед с Сергеем Крейтсвальдом показал, что идеи и программа народников по-прежнему чрезвычайно популярны. И в случае начала широкой пропаганды привлекут тысячи и тысячи новых бойцов. Необходимо при любой возможности, не считаясь ни с каким риском, стремиться к распространению взглядов народников, к увеличению численности партии, в первую очередь к омоложению ее рядов. На последнем заседании конференции 24 декабря был решен вопрос о приеме в партию Сергея Крейтсвальда. Он вызвал острые разногласия по двум причинам. Первая. От него не поступило формального заявления. Второе, он еще ничем не успел зарекомендовать себя. Оба возражения были между собой тесно связаны. Все эсеры знали, что Сергей мечтает быть принятым в партию, но, считая, что пока не проявил себя в деле и, следовательно, недостоин, подавать такого заявления не будет». После долгих споров большинством голосов 7 против 5 было решено, учитывая только что утвержденную резолюцию о курсе на омоложение, принять Сергея Федоровича Крейдсвальда в ряды левых эсеров. Но чтобы не ставить его под дополнительный удар, сообщить ему о результатах голосования только после окончания следствия по его делу. В тот же день был выбран новый председатель партии, и ее ЦК в составе пяти человек, и постановлено, что так как в настоящий момент социалисты-революционеры лишены возможности проводить конференции и съезды в соответствии с обычной практикой, пополнение ЦК в случае гибели одного или нескольких членов будет производиться путем автоматической кооптации из числа эсеров, сидящих в этой камере, в строгом соответствии с их партийным стажем. То же правило распространяется и на пост председателя партии. До 29 декабря дело Сергея тянулось все так же медленно и по расчетам должно было продлиться еще никак не меньше месяца. В этот день его, как обычно, водили на допрос, но уже через час вернули обратно, а в полдень пришли снова и велели собираться на этот раз с вещами. Своего у него совсем ничего не было, эсеры надавали ему кто что мог, в основном теплое, они обнялись, простились, его сразу же увели. Допрашивали Сергея всегда в одном месте, в невысоком трехэтажном здании спецчасти, замыкавшем тюремный двор с севера. Сейчас они с охранником снова пересекли его, вошли в спецчасть, но подниматься на второй этаж, где находились кабинеты следователей, не стали. Через две защищенные стальными решетками двери с маленькими окошками для пропусков его вывели прямо на улицу, на другой стороне которой, точно напротив спецчасти, находилось здание областного суда. Ускоренное судопроизводство не заняло и получаса, ему дали 12 лет за сотрудничество с контрреволюционной партией эсеров, Немедленно после оглашения приговора отвезли на вокзал, сдали конвою и отправили в один из лагерей под Новокузнецк. После полутора лет сложившейся, почти неизменной жизни, от которой в его памяти не осталось никакого ощущения времени, даже времен года, никаких событий и ориентиров, сохранились только разговоры, которые, он помня, кажется, все... Никогда, как не ни старался, не мог датировать или хотя бы установить их примерную последовательность. Сразу за этой медленной жизнью, завершая и отрезая ее, шло 29 декабря. Все, что составило этот день — допрос, возвращение в камеру, то, как его снова на этот раз окончательно забрали, суд, вокзал, эшелон — было так странно быстро, что только в середине января, уже две недели находясь в лагере, Он, наконец, понял и восстановил то, что с ним произошло. Прощание Сергея с сокамерниками было коротким. В камере все время присутствовал надзиратель, и эсеры не захотели или, скорее, не сумели сказать ему о том, что пять дней назад он стал их товарищем. И он так никогда не узнал, что 24 декабря был принят в члены партии левых эсеров. Не узнал Сергей того, что в марте следующего сорок третьего года, когда все, кто сидел с ним вместе в камере курганской тюрьмы, были расстреляны, он последний из оставшихся в живых стал в соответствии с решением партийной конференции членом ЦК и председателем партии. В лагере, повторяя 29 декабря, Он труднее всего восстанавливал суд. То, что говорили прокуроры, судья, вопросы, которые ему задавали, обвинительное заключение, приговор, 12 лет за сотрудничество с СССР. Все, как и тогда, пять лет назад, когда за ним пришли в первый раз, пришли прямо перед тем, как он должен был идти на вокзал воровать, чтобы накормить себя и брата, было непонятно и необъяснимо справедливо. Это сознание правильности и справедливости всего, что с ним было, его вера в умение органов предвидеть и предупредить любое преступление, во всяком случае его преступление, мешало ему, и он до конца жизни так никогда и не почувствовал себя прочно стоящим на земле. Лагерь, в который попал Сергей, в котором он сидел весь свой срок до дня освобождения, находился рядом с поселком Бугутма, в сорока километрах на север от Новокузнецка. Здесь еще за несколько лет до войны была построена довольно большая фабрика, выпускавшая шпалы и крепь для горных выработок. С началом войны осенью 41-го года, когда после мобилизации работать на ней стало некому, Через поле от фабрики соорудили зону, поставили вышки, комендатуру, четыре больших из хорошего дерева барака. Здесь всем повезло, и к ноябрю, заселив лагерь, снова пустили ее. После войны на фабрике мало что изменилось. Как и раньше, на ней работали почти одни заключенные. И так они за эти годы сроднились, лагерь и фабрика, так приладились друг к другу что, наверное, и сейчас все в Бугутме по-старому, те же разводы, те же смены, та же работа.